Глава шестая. Эпиграф. Вот прощение взыскав, Человек многогрешный и слабый Носит крест на груди И целует устои Каабы. Разве скину я в Мекке невежество душный покров Средь паломников многих из разноязыких краев? Абуль аля аль-Маари. Второй из четырех праведных халифов, Омар, встал во главе мусульман через два года после смерти Мухаммеда. Он распространил ислам за пределы Аравии, в Ирак, Сирию, Египет и Иерусалим. Современники видели в нем совесть мусульманской общины, однако именно ему приписывается обращение к черному камню. «Конечно, я знаю», что ты только камень, который не может принести ни пользы, ни вреда. И если б я не видел, как тебя целовал пророк, я не стал бы тебя целовать». Что же говорить о простых смертных, если сомнения одолевали власть придержащих? В конце бурного для Аравии VII века черный камень вновь превратился в объект раздора. В 688 году от Дамаска в то время столицы халифата, попытались отколоться Мекка и Медина. Возглавил восстание Абдаллах ибн Зубейр. Захватив власть в Мекке, он решился на очередную перестройку Каабы. В новом виде Кааба утратила форму куба, а черный камень, единственный раз за всю историю, был перенесен внутрь здания. Правители халифата Омейяды обеспокоились, что с потерей Мекки они могут утратить символ веры и вновь решили сделать киблой мусульман Иерусалимскую скалу Сахру. В Коране лишь кратко упоминается, сура 17 стих 1, а в хадисах, преданиях о жизни Мухаммеда, красочно расписано ночное путешествие пророка из Мекки в Иерусалим, совершенное им на крылатой лошади. В Иерусалиме ему с небес была спущена лестница из лучей света, которая своим основанием уперлась в сахру. Таким образом, священная скала послужила первой ступенью, с которой Мухаммед совершил восхождение в чертоге Аллаха. В 688-691 годах халиф Валид ибн Абд-Ал-Малик, велел воздвигнуть над священной скалой мечеть Кубатас Сахра, которая до сих пор остается одной из главных святынь мусульманского мира. Омиядами было установлено, что хадж в Иерусалим приравнивается к паломничеству в Мекку, к черному камню, что не мешало им постоянно пытаться вернуть мятежную Мекку в халифат. В 692 году город был взят штурмом, Причем тогда едва ли не впервые был применен порох в военных целях. Омияды вновь перестроили здание Каабы, вернув ему форму куба. Черный камень водрузили на место и вернули ему статус главной святыни Ислама. Однако с тех пор было дозволено заменять хадж в Мекку паломничеством в Иерусалим в том же месяце, и с выполнением тех же обрядов. В отдельные годы число паломников в Иерусалим достигало 20 тысяч человек. Считалось, что намаз, совершенный здесь, приравнивается к 25 тысячам простых намазов, намаз, совершенный в Медине, к 50 тысячам, а намаз в Мекке равен 100 тысячам намазов. Паломничество мусульман в Иерусалим – Продолжалось до тех пор, пока город не захватили крестоносцы в 1099 году. Всякая религия, развиваясь, неизбежно распадается на различные учения. Со временем это случилось и с исламом. Уже в середине VII века мусульмане разделились на суннитов и шиитов. Эти направления также не были едины и дробились на более мелкие, Возникали различные учения, секты. Их те смутные времена на мусульманском Востоке было множество. Недаром Хайям написал «Много сект насчитал я в исламе. Из всех я избрал себе секту любовных утех». Впрочем, сам Хайям при всем своем вольнодумстве был суфием и, следовательно, склонен к аскезе. А мы поговорим о карматах так как именно они едва не поставили точку в истории черного камня. Учение карматов появилось в конце IX века. Карматы отрицали общепринятые нормы ислама, не совершали пятикратных молитв, не соблюдали поста, неодобрительно относились к хаджу. Черный камень они считали идолом, который должен быть разрушен, как были разрушены все идолы в Аравии после победы ислама. Созданном в начале X века государстве карматов было всеобщее, так сказать, равенство, основанное на рабстве. Для пополнения своей казны и рабской силы карматы нападали на караваны купцов и паломников, грабили торговые города. Со временем они захватили Оман, вторглись в Ирак, Хузистан, в 923 году разграбили Басру, в 925 взяли Куфу, а в начале 927 года под их натиском едва не пал Багдад. В январе 930 года полторы тысячи карматов совершили налет на Мекку. Был месяц хаджа, и город был наводнен паломниками. Хроники говорят, что в эти дни в Мекке было убито свыше 30 тысяч мусульман. Даже пытавшиеся скрыться внутри Каабы не нашли спасения, обезумевших от страха людей, убивали и здесь. Карматы разграбили храм, они вывезли все ценности, доставленные сюда от имени халифов, и дары простых паломников. Мало того, они выломали из стены храма черный камень и увезли его в свою столицу. Может быть, камень разбился, когда его выбивали из стены. Возможно, карматы сломали его позднее, Но, вероятнее всего, именно они раскололи черный камень на несколько частей. Только через 21 год правоверные мусульмане смогли выкупить святыню и вернуть ее на место. Камень опознали по его необычному свойству, опущенный в воду он плавал. Разбитый черный камень скрепили раствором, заключили в серебряный обруч и вновь вставили в стену Каабы. Вот как описывает его Хисроу через 50 лет после возвращения на место. «Черный камень вделан в большой камень и расположен на углу стены на такой высоте, что если рослый человек станет возле него, он придется прямо против его груди. Длина черного камня – одна ладонь и четыре пальца, ширина – восемь пальцев, форму он имеет округлую». С тех пор, вот уже более тысячи лет, черный камень не покидал стен Каабы. Только вместо неширокого серебряного обруча сейчас камень обрамлен массивной оправой. Его обрамление напоминает перевернутый сосуд с отверстием, которое достаточно для того, чтобы верующий просунул голову для поцелуя. В 1996 году, почти через 400 лет после предыдущего ремонта, была проведена большая реконструкция Каабы. После нее из первоначальных материалов в стенах храма остались только камни, а все другие элементы были заменены, включая крышу. Черный камень оставили на старом месте».